Он протягивает руку, потому что предполагает, что она хочет ее пожать. Его вводят в заблуждение приятный голос. Он и представить себе не может, что на самом деле Роуэна МакГрудер Роудингс поднимает руку, не протягивает. Поначалу он даже не осознает, что ему влепили пощечину, до да такую крепкую, что в левом ухе звенит, а левый глаз слезится. Ему кажется, что ощущение тепла в левой щеке аллергическая реакция, а может и результат стрессового состояния. А потом Роуэна надвигается на него, и по лицу катятся слезы. «Подойди и посмотри на него», — говорит она, — «и знаешь, что ты увидишь? Другую жизнь моего брата, единственную, которая у него осталась. Подойди поближе и посмотри внимательно». Они вырезали ему глаза. Они вырезали ему щеку, так что сквозь нее видны зубы В полиции мне показывали фотографии Не хотели показывать, но я настояла Они продырявили ему сердце, но, как я понимаю, эту дыру врачи зашили Подвела печень, они продырявили и ее И он умирает Мисс Магрудер, я... Я миссис Роулингс, сообщает она ему Хотя это не имеет ровным счетом никакого значения Подойди Приглядись, посмотри, что вы с ним сделали. Я был в Калифорнии, прочитал в газете. Я в этом не сомневаюсь, не сомневаюсь. Но ты единственный, до кого я могу добраться, ты понимаешь? Единственный из тех, кто был близок к нему. Другой его приятель умер от болезни гомосексуалистов, а остальных здесь нет. Они жрут халявную еду в его ночлежке или обсуждают то, что произошло на своих собраниях. Какие чувства вызывает у них случившееся? Что ж, преподобный Келлаган, или отец Келлаган. Я видела, как ты перекрестился. Так вот, позволь сказать тебе, что чувствую я. От всего этого я в ярости. Она по-прежнему говорит приятным голосом, но когда он открывает рот, чтобы ответить, прижимает палец к его губам с такой силой, что он сдаётся. Пусть выговорится, почему нет. Прошли годы с тех пор, как он в последний раз слушал исповедь. Но некоторые навыки сохраняются на всю жизнь. Умеешь ты, к примеру, кататься на велосипеде, так в любой момент сядешь и поедешь. Он с отличием окончил Нью-Йоркский университет. Ты это знал? В 1949 году занял второе место на поэтическом конкурсе «Институт» который ежегодно проводит Белойдский колледж. Ты это знал? Студентом предпоследнего курса он написал роман. Прекрасный роман. До сих пор лежит у меня на чердаке, собирая пыль. Келлоган чувствует, как теплая роса оседает на его лице. Я просила его, нет, умоляла продолжать писать, а он смеялся надо мной, говоря, что ничего у него не получится». «Пусть пишут мейлеры, Охары, Ирвины Шоу, те, кто умеет это делать», – заявил он мне. «Я же намерен стать мистером Чипсом. Буду сидеть в кабинете в башне из слоновой кости и попыхивать трубочкой». Я бы против этого не возражала, но он принял активное участие в работе общества анонимные алкоголики, а уж оттуда оставался один шаг до управления ночлежкой и общения со своими друзьями. Такими, как ты Кэллиган изумлен Он никогда не слышал Чтобы слово «друзья» Произносилось с таким презрением Но где они сейчас? Когда он здесь и быстро идет ко дну Спрашивает его Роуэна МакГрудер Роулингс mm -hmm. Где все эти люди, о которых он заботился? Все эти репортеры, которые называли его гением? Где Джейн Поули? Она брала у него интервью в телешоу «Сегодня», знаешь ли, дважды. Где эта гребанная мать Тереза? Он написал в одном из своих писем, что они называли ее «маленькая святая», когда она приходила в дом. Что ж, сейчас ему бы не помешала помощь святой. Моему брату святая крайне необходимо Пусть бы исцелила его возложением рук, но где же она, черт бы ее побрал? Слезы катятся по ее щекам. Грудь поднимается и опускается. Она прекрасная и отвратительна. У Келлогана она вызывает ассоциации с Шивой, индийским богом-истребителем демонов, изображение которого он однажды видел. «Рук, правда, маловато», — думает он, и с трудом подавляет желание расхохотаться. «Их здесь нет. Здесь только ты и я, так? И он». Он мог бы получить Нобелевскую премию по литературе или 30 лет ежегодно обучать по 400 студентов. Мог бы прикоснуться к 12 тысячам умов. А вместо этого он лежит на больничной койке с изрезанным лицом, и им пришлось собирать пожертвования в его грёбаной ночлежке, чтобы оплатить его пребывание в больнице, его гроб, его похороны. Руэна смотрит на него. Лицо искреннее и улыбающееся. Щеки блестят от слез, из носа висят сопли. В его предыдущей другой жизни, отец Хэллиган, он был уличным ангелом. Но это его последняя другая жизнь. Роскошная жизнь, не так ли? Я иду вниз, в кафетерий, выпить чашечку кофе и съесть пончик. Там я пробуду минут десять. Этого времени вам... Вполне хватит для завершения вашего визита. Окажите мне услугу, уйдите отсюда до моего возвращения. Меня тошнит от вас и всех остальных его доброжелателей. Она уходит. Ее низкие каблуки стучат в коридоре. И лишь когда этот стук полностью перекрывает пиканье машин, он понимает, что дрожит всем телом. Он не думает, что это начало приступа белой горячки, но видит Бог, ощущения схожие. И когда из-под бинтов раздается голос Роуэна, Келлоган с огромным трудом подавляет крик. Слова звучат приглушенно, но он разбирает их без труда. «Эту маленькую проповедь она прочитала сегодня раз восемь, но никому не сказала, что в Белойте я занял второе место». Только потому, что участвовали в конкурсе всего пять человек. Наверное, война у многих отбила охоту писать стихи. Как поживаешь, Дон? Слова смазанные голос хриплый. Но это Роуэн, все точно. Келлоган подходит, берет его руки, которые бессильно лежат на одеяле в свои. И они сжимают их с неожиданной силой. «Что же касается романа...» «Из меня получился бы третьесортный Джеймс Джонс». «Джонс Джеймс. Американский писатель. Один из наиболее известных романов «Отсюда и в вечность». «И это плохо». «Как ты, Роуэн?» – спрашивает Келлоган. Теперь плачет он. Комната плывет перед глазами. «Сам видишь...» «Паршиво», — доносится из-под бинтов. «Спасибо, что пришел». «Пустяки», — отвечает Келлоган. «Чем я могу помочь, Роуэн? Что надо сделать?» «Ты можешь держаться подальше от дома», — говорит Роуэн. Голос его слабеет, но руки по-прежнему крепко сжимают руки Келлогана. «Я их не интересовал. Они искали тебя». «Ты меня понимаешь, Дон? Они искали тебя. Раз за разом спрашивали, где ты, и в конце я бы им сказал, если б знал, поверь мне. Но я не знал». Пика ни одной из машин учащается, и Келлоган понимает, что это тревожный знак. Знать он этого не может, но как-то чувствует. «Роуэн, у них были красные глаза». Они носили, как же сказать, длинные плащи, вроде шинелей. Они приехали в большом автомобиле? «Нет», — шепчет Роуэн. «Им за 30 но одеваются они как подростки и выглядят как подростки. Эти парни будут выглядеть подростками еще лет 20 если так долго проживут. А потом...» В один день превратятся в стариков. Келлоган думает. Двое уличных отморозков. Так он их характеризует. Получается, что да, но ведь это ничего не значит. Слуги закона могли нанять братьев Гитлеров для этой работы. Это логично. Даже в газетной заметке указывалось, что Роуэн МакГрудер не похож на их типичные жертвы. «Держись подальше от дома» шепчет Роуэн. И прежде чем Келлоган успевает ему это пообещать, машины поднимают тревогу. На мгновение руки Роуэна напрягаются, и Келлоган ощущает в них ту силу, ту яростную энергию, которая позволяла держать двери дома открытыми, даже когда полностью пустели банковские счета. Энергию, которая привлекала людей, которые могли сделать то, что не удавалось самому Роуэну. Магрудеру. И тут же палата начинает заполняться медсестрами. Появляется доктор с суровым лицом, требует карту пациента. И вскоре должна вернуться сестра-близнец Роуэна, на этот раз изрыгая огонь. Кэллыган решает, что пора покидать этот маленький сумасшедший дом, да сумасшедший дом побольше, который зовется Нью-Йорк. Похоже, слуги закона по-прежнему интересуются им. Очень даже интересуются. Если у них и есть оперативная база, то расположена она, скорее всего, здесь. В городе развлечений США. Следовательно, возвращение на западное побережье – блестящая идея. Он не может купить еще один билет на самолет, но у него достаточно денег, чтобы оплатить проезд на большой серой собаке. И для него эта поездка не будет первой. Еще одно путешествие на Запад. Почему нет? С удивительной ясностью видит себя в автобусе на сидении 29 c Полная нераскрытая пачка сигарет в нагрудном кармане. Полная непочатая бутылка «Эрли Таймс» в бумажном пакете. Новый, только что снятый из книжной полки роман Джона д Макдональда на коленях. Может, он уже будет на другой стороне Гудзона и проедет Форт-Ли, заканчивая первую главу и смакуя второй стаканчик виски, когда они отключат все машины в палате 577, и его давний друг уйдет в темноту навстречу тому, что ждет там всех нас».